Она доказала ему, что сегодня она так же хорошо держит в руках Кольбера, как вчера держала Фуке. Когда же он наивно спросил у нее о причине ее лютой ненависти к суперинтенданту, она задала ему встречный вопрос. А почему вы сами полны к нему ненависти? Сударыня, различные системы в политике могут приводить к разногласиям. «Мне кажется, что господин Фуке осуществляет систему, противоречащую интересам короны». Она перебила его. «Я больше не говорю о господине Фуке. Поездка короля в Нант докажет правоту моих слов. Для меня господин Фуке человек конченый, и для вас также». Кольбер не ответил. «По возвращении из Нанта, — продолжала госпожа Дешеврес, — Король, который только и ищет предлога, заявит, что штаты вели себя по отношению к нему дурно и проявили чрезмерную скупость. Штаты ответят на это, что налоги слишком обременительны и что суперинтендантство довело их до полного разорения. Король во всем обвинит господина Фуке, и тогда... Тогда... О, его ожидает немилость. Разве вы не согласны со мной? Кольбер бросил на герцогиню взгляд, означавший, если ограничиться только немилостью, то не вы будете причиной этого. Необходимо, заторопилась госпожа Дешеврес, необходимо, чтобы ваше назначение было положительно решено, господин Кольбер. Допускаете ли вы после падения господина Фуке какое-нибудь третье лицо между вами и королем? Не понимаю, что вы хотите сказать. «Сейчас вы поймете. Ваше честолюбие, до каких пределов оно простирается?» «У меня его нет. В таком случае незачем было губить господина Фуке. Наконец, ствергаете вы господина Фуке или нет? Ответьте же прямо. Сударни, я никого не гублю. Тогда я отказываюсь понять, чего ради купили вы у меня за такие большие деньги письма кардинала Мазарини, касающиеся господина Фуке». Я не понимаю также, зачем вы подсунули эти письма королю. Пораженный Кольбер взглянул на герцогиню недоумевающим взглядом и упрямо ответил. А я еще меньше понимаю, сударыня, как вы, получив эти деньги, меня же ими и попрекаете. Ах, сударь, желать нужно по-настоящему даже в тех случаях, когда предмет твоих желаний недостижим, ответила старая герцогиня. «В том-то и дело», — сказал Кольбер, сбитый с толку этой грубой логикой. «Значит, вы не можете осуществить ваши чаяния Говорите же!» «Признаюсь, я не могу уничтожить некоторые влияния, которые действуют на короля». влияние защищающие господина Фуке? Какие же?» «Погодите, я вам помогу, прошу вас, вот, сударыня». «Лавальяр? О, это влияние весьма незначительное». У лавальер полное незнание дел и никакой подлинной силы. К тому же господин Фуке ухаживал когда-то за нею. Выходит, что, защищая его, она тем самым обвиняет себя, не так ли? Полагаю, что да. Есть ли еще какое-нибудь другое влияние? Может быть, королева-мать? У Ее Величества, королевы-матери, большая слабость к господину Фуке, которая чрезвычайно пагубна для ее сына. «Не думайте этого», — сказала, улыбаясь, старая дама. о недоверчиво воскликнул Кольберр. «Я слишком часто испытывал это на деле. Прежде. Еще недавно. Во, например. Это она помешала королю арестовать господина Фуке. Мнения день ото дня меняются, дорогой господин Кольберр. Того, что еще недавно было желанием королевы, того, быть может, она теперь и не пожелает». «Почему?» удивился Кольбер. Причина для вас не важна. Напротив, очень важна. Потому что, если бы я не боялся разгневать ее величество, королеву-мать, я бы развязал себе руки. Вы, конечно, слышали о некой тайне. Тайне? Зовите то, о чем я говорю, как хотите. Короче говоря, королева-мать возненавидела всех тех, кто так или иначе участвовал в раскрытии этой тайны, и господин Фуке, как кажется, принадлежит к их числу.